246. Треугольная камера. Я провел ночь, или вернее сказать, часы отдыха в своем старом помещении, за бочкой с водой. Я больше уже не знал, да и не интересовался, когда день и когда ночь. В этот раз я хорошо выспался и проснулся освеженным и окрепшим, без всякого сомнения. На пользу пошла и новая пища как не отвратительно но все же она была полезна для голодного желудка я позавтракал сразу же как только проснулся после завтрака я отправился в свою галерею и влез в пустой ящик где провел накануне почти целые сутки забравшись туда я не без сожаления подумал как мало мне удалось сделать за 20 часов Но меня поддерживала надежда, что на этот раз мне повезет больше. Нужно было продолжать работу, прерванную из-за поломки ножа. К тому же доски были прибиты не очень крепко. Их можно было выломать каким-нибудь подходящим орудием, пожалуй, даже палкой. Теперь я ни за что бы не стал употреблять для этого нож. Больше, чем когда бы то ни было, Сейчас я оценил это драгоценное оружие. Моя жизнь зависит от его сохранности. «Если бы у меня был кусок крепкого дерева», – подумал я. И тут вспомнил, что, выбивая дно у бочонка с бренди, выбил доски достаточно больших размеров. Может быть, они пригодятся? С этой мыслью я поспешил туда, где они лежали. Сбросив несколько кусков материи, я нашел то, что искал. Порывшись, я выбрал дощечку, подходящую для моей цели. Затем я вернулся к ящику и изготовил подобие маленького лома. Действуя ножом, я придал дощечке форму клина. Клин я потом засунул под доску и загнал как можно глубже куском доски. Когда клин зашел достаточно глубоко, я ухватился за свободный конец. И нажимая на него, вскоре с удовлетворением услышал, как с треском вылетают гвозди. Тут я стал действовать просто пальцами, и доска со скрежетом выпала из дна ящика. Соседнюю доску сорвать было уже легче. Теперь образовалось отверстие, достаточное для того, чтобы извлечь из ящика любое содержимое. Там были продолговатые пакеты, формой напоминавшие штуки сукна или полотна но гораздо более легкие и упругие. Да и достать их было проще, потому что не надо было срывать с них обертку. Они не вызывали во мне большого любопытства. Я уже сразу мог сказать, что тут нет ничего съестного. Может статься, я не узнал бы о них ничего и до сегодня, если бы обертка одного из пакетов не порвалась случайно. Я нащупал какой-то мягкий, гладкий, скользкий материал и понял – что у меня в руках превосходный бархат. Я быстро вынул содержимое ящика и бережно сложил пакеты позади себя. Затем я поднялся в пустой ящик, еще одним ярусом ближе к свободе. Этот большой шаг вперед не занял и двух часов. Такой успех был прекрасным предзнаменованием. День начался хорошо. Я решил не терять ни минуты времени, раз уж судьба ко мне так благосклонна. Я спустился вниз, напился в волю воды, вернулся в бывшее вместилище бархата и снова занялся разведкой. Так же, как и предыдущий, этот ящик упирался концом фортепиано, и одну стенку легко можно было вышибить. Вытянув ноги, я принялся выбивать свою обычную дробь каблуками. На этот раз дело пошло не так скоро. У меня не было достаточного простора, потому что ящик с бархатом был меньше, чем ящик с материей. Но, наконец, я добился своего. Обе концевые доски вылетели и провалились в промежутке между грузами. Ожидая, или, вернее, опасаясь, что крышка от ящика с фортепиано занимает сплошной стеной всю открытую мной поверхность, я встал на колени и предпринял новую разведку. Действительно. Огромный ящик был тут как тут. Я тотчас нащупал его рукой. Но не удержался от радостного восклицания, поняв, что он занимает всего половину пространства напротив отверстия и что рядом имеется обширное пустое место. Его хватило бы еще для одного ящика с бархатом. Это был приятный сюрприз. И я сразу оценил свою неожиданную удачу. Порядочный кусок туннеля был уже готов и открыт для меня. Я выставил руку, поднял ее. Новая радость, пустота распространяется вверх на 10-12 дюймов до самой верхушки ящика с фортепиано. То же самое внизу, у моих колен, там образовался острый угол. Ибо, как я уже отмечал, эта маленькая камера была не четырехугольная, а треугольная с вершиной, обращенной вниз. Это объяснялось формой старинного фортепиана, напоминавшей большой параллелепипед, у которого один угол был как бы спилен. Фортепиано стояло боком, на более широкой своей стороне, и как раз здесь и находилось то место, которое должен был занимать этот отсутствующий угол. По всей видимости, треугольная форма этой выемки сделала ее неудобной для грузов потому ее и не заполнили. Тем лучше.